Глава 20. Ярослав сидел в машине снова и снова перечитывая письмо от Марии, так до конца и не понимая, она ушла на совсем или это очередной женский каприз. Здравствуй, мой любимый ангел. Всё, что случилось между нами, было всерьёз. Ты лучше мой ученик и самый лучший мой мужчина, ты самый незабываемый сон. Разложив очередной пасьянс на судьбу, я увидела твоё светлое будущее, твою славу и почёт. Всё, что только может желать мужчина в твоём возрасте и с такими требованиями к труду, как у тебя. Единственным моим разочарованием стала карта Башня. Это тотальное одиночество. Нет, не всегда так принципиально всё, но расклад был на возможность обретения второй половинки, а это значит, что нам пора расстаться. Сейчас, сегодня, в эту минуту. Ты будешь читать письмо и забывать моё имя, мои глаза и губы. Тело, голос, нежные руки и жаркие объятия. Меня нет. Я закрытая страница твоей прошлой жизни начала XIX века. Ярослава стопорила фраза про XIX век, и он терял смысл последующих предложений в письме. На дворе и он это знал точно, XXI век. Собравшись наконец с мыслями, он стал читать вслух и вникать в каждое слово, чтобы понять смысл Когда умолкнут последние мысли твои обо мне, ты отдашь это письмо старику-антиквару с прядью своих волос. Дальше ты начнёшь свою новую жизнь, полную всех земных наслаждений, но только если продолжишь предсказывать людям их дальнейшие судьбы. Если у тебя остались вопросы, то выбери из них самый важный, и антиквар обязательно на него ответит. И помни о смерти скупца. Пост скриптум. «Когда-нибудь мы с тобой обязательно встретимся, моя душа. Твоя Мари-Эл». «Вот я влип», — вздохнул Ярослав и огляделся по сторонам. Он каким-то чудесным образом оказался у офиса, припарковав машину на противоположной стороне. Присмотревшись повнимательнее, Ярослав увидел Романа, несущего большой ящик. «Это что еще за номер? Теперь он будет таскать еду на работу еще и в таких объемных тарах?» «Ах, Роман, ах, посидел неделю на диете и сорвался!» Ярослав посмотрел на время, он опоздал на два часа. «Нет, ну просил же, приди ты, Рома, вовремя, не подведи меня. В кой-то веке я позволил себе приехать на работу позже. Хорошо, хоть Антон ответственный». Бросив письмо на заднее сиденье, он поспешил в агентство, где его ждал очередной сюрприз. Роман с растерянным лицом стоял у собственного стола и смотрел на наглухо закрытый ящик. По размерам он был чуть больше метра в ширину и метра полтора в длину, но при этом невысокий, сантиметров 15-20. Ярослав подошёл почти вплотную, на ходу скинув на диван кожаную куртку и махнув в знак приветствия Антону. "Чем открывать будем, как в прошлый раз?" Роман промолчал в ответ. Сейчас он уже жалел, что не выкинул посылку. "Так, так, я за ломом" Хотя нет, тут шурупы, глянь. Отвёртка есть у нас, Антон. Была где-то. Через 10 минут все трое глазели на копию картины Иеронима Босха Смерть скупца. Вот это я вот сейчас вообще не въехал, Ром. Это что за цирк? спросил Ярослав, услышав название картины и автора. Как ты сказал? Повтори. Смерть скупца. Что тут непонятного? Ярослав тут же развернулся и поспешил выйти из офиса. Через несколько минут он вернулся с письмом от Марии и положил его себе на стол. Присел и, потирая лоб, принялся вновь его перечитывать. Роман собирал стружку назад в ящик, не осознавая пока до конца, что происходит. Картина, пусть и копия, но очень хорошая, лежит на его столе и притягивает как нечто очень ценное, но позволить себе заняться её детальным изучением Роман не может, пока не разберётся, кто его вновь так щедро одарил. Одна картина дома на самом почётном месте, в зале над старым комодом. Теперь вот ещё одна. Когда жил твой Босх, спросил Ярослав, нарушив всё общее молчание. Во второй половине 15 века, умер в начале 16, а точнее в 1516, родился в семье потомственного художника примерно в 1450 году, но точной даты никто не знает. Роман продолжал тараторить, как будто только и ждал, когда же его, наконец, спросят о любимом художнике. От рождения имел имя Иерун Ван Акен. Иероним Босх — это псевдоним. Босх — последнее слово в названии города, где он родился. Оно переводится как «лес». «А где он родился?» «А, так это в Хертагенбосе. Это город в Нидерландах», — поспешил добавить Роман. «Я ничего не понимаю. При чем тут смерть скупца?» развёл руками Ярослав. Какое это может иметь отношение к картам? К каким картам? оживился Антон, который всё это время увлечённо переписывался с одной из клиенток по телефону. Если вы про Таро, то я могу ответить. Нет, это меня вообще не интересует. А меня вот интересует, неожиданно ответил Роман. Причём тут Босх? А смею предположить, что одну из колод ему заказали написать как хорошему художнику. Зачем, разве загадания не сжигали на костре? возмутился Ярослав. Так никто и не гадал тогда, в карты играли и только, вплоть до конца XVIII века. Это ты и про игру Надежды? Ярослав подумал, что нашёл точки соприкосновения, но Антон его тут же обнадёжил. Нет, я про то, что Таро, каким мы их воспринимаем сейчас и пользуемся в качестве карт для предсказаний, появились позднее всех. Гадать начали на простых картах постепенно добавляя в них символы карт триумфов. Можно для тех, кто в этом ничего не понимает, рассказать подробнее и простыми словами. «Вы карты Таро видели?» «Нет, а они как-то схожи с колодой Ленорман?» Ярослав не терял надежды уловить хоть крошечную зацепку и сопоставить сюжет на картине Босха с жизнью его Марии. О том, что художника из Нидерландов и пророчицу из Франции разделяла три века, даже думать не хотелось. Но не зря же она отметила проскупца в письме. Давайте тогда по порядку, если позволите. Роман с Ярославом кивнули, сосредоточенно смотря на Антона. Тот встал из-за стола и улыбнулся. Тогда для начала я расскажу, что карты Таро или карты триумфы создавались в конце 14-го начале 15-го веков и к рождению Босха уже успели стать популярными в Италии. Затем они стали распространяться по всей Европе. достигнув и Нидерландов. К тому времени, как Босх стал востребованным художником и выполнял заказы самого тогдашнего короля Филиппа I и его сестры Маргариты Австрийской, к тому времени, как Босх стал востребованным художником и выполнял заказы самого тогдашнего короля Филиппа I и его сестры Маргариты Австрийской, карты могли запросто попасть к нему в руки на ярмарке или были принесены в мастерскую каким-нибудь приезжим знатным купцом. В это время в агентство зашла одна из клиенток и прервала Антона на самом интересном месте. Ярослав впервые почувствовал нарастающий интерес к картам, но с какой-то таинственной, ещё не открытой ему Мари стороны. Она что-то могла сказать прямо в лоб, а к чему-то подталкивала его, давая подсказки. Когда Ярослав отгадывал очередную загадку, он чувствовал свою причастность к её прошлому. Теперь ему стало казаться, что с Марией они были как-то связаны еще не только с Францией XVIII века, но и с Нидерландов, еще на три века раньше. С трудом, найдя подходящий тур для новой искушенной клиентки, Роман и Ярослав приняли слушать Антона дальше. Тот не заставил себя долго ждать. Так вот, в то время, когда жил Босх, в Нидерландах была популярна фламандская охотничья колода или монастырский набор из 52 карт. Роман посмотрел на часы на Антона и не выдержал. «А как это все относится к картине?» Он показал на все еще лежащую на своем столе копию «Смерть скупца». «Да подожди ты!» — одернул его Ярослав. «Я как раз об этом и собираюсь рассказать», — спокойно ответил Антон. Историки пишут, что Иероним Босх вместе со своей женой Айлет состояли в братстве Богоматери. Но дядя Яша говорил, что они могли при этом также быть и гностиками. Я бы назвал гностицизм лёгким философским учением, в основу которого входили события Ветхого Завета, мифологические повествования Востока и некоторые христианские верования раннего периода своего формирования. Ты же видел все картины Босха, обратился Антон к Роману. Да, вот только так глубоко я не копал. Знаю, что художник был глубоко верующим, иначе иначе бы ему не дали работать. А то, что Боск был в Италии в 1500 году, встречался и с Боттичелли, и с Рафаэлем Санти, и с молодым Микеланджело. Ты знал? Слышал? Соврал роман. Теперь ему казалось, что он уже ничего не знает, но теперь-то уж точно он 100% вступит в клуб. Антон обещал дать ему деньги в среду, то есть завтра. Как же он мог упустить столько ценного? И откуда этот секретарь-бухгалтер только взялся? Ещё какой-то дядя Яша, знаток гностицизма. Так вот, не обращая внимания на задумчивого Романа, продолжал Антон. Карты Таро, назовём их так, могли быть подарены кем-то из великих мастеров Италии Босху. А теперь самое интересное. На картине Смерть купца в сундуке на переднем плане точно такие же предметы, что и на карте Таро Жанглёр или Фокусник или Мак. Все по-разному называют, но это одна карта. Вот, смотрите. Антон открыл интернет и нашёл интересующую его карту и подошёл к лежащей на столе романа картине. Видите, нож или меч, монеты, чаши, посох или жезл, может это даже волшебная палочка, это не столь важно. Потрясающе, воскликнул Ярослав. Мне надо кое-что уточнить у дяди Яши. Так, стоп, Антон. А ты сказал про какого-то своего дядю? Не тот ли это антиквар? Я думал, вы никогда не догадаетесь, улыбнулся юноша. Мне строго запрещено было выдавать себя. Простите, но раз вы поняли, то-то я смотрю, морда знакомая, но только сейчас понял, высказался Роман. А дядя Яша точно умер? Нет, но мадам Мари приказала вам так сказать. Он слегка покраснел и опустил глаза. Так, так, так. А вот с этого места сейчас очень подробно, пожалуйста, сказал Ярослав и уселся за свой стол, скрестив руки. Новая парочка посетителей в этот момент громко ругаясь, зашли в офис. За ними ещё пожилой мужчина с собачкой подмышкой. Потом начались звонки на мобильный. Ярослава просили погодать, говоря, что они от мадам Марии. Отказать он может и хотел, но не мог, чувствуя теперь, что она не навсегда с ним простилась и обязательно объявится. Следовало бы теперь подумать, как совместить работу в агентстве и гадание. Куда приглашать клиентов? Может, снять ещё один офис рядом? Может у него действительно дар и подарок Марии, и встреча с ней это его предназначение. Колода, как всегда, оказалась под рукой в нужный момент. Ярослав перестал этому удивляться и вытащил наугад одну карту, чтобы узнать совет. На этот раз это была карта Сад, она же восьмёрка пик, которая советует выйти в свет в прямом и переносном значении, расширить круг знакомств и радоваться всему, что окружает. Ярослав улыбнулся от внезапно нахлынувшего позитива. Выехало около 5 вечера по названному ему адресу. Договориться с Антоном в этот день не удалось, но самое главное, Ярослав для себя выяснил: Марине зримо присутствует рядом, и это греет его сердце, придавая бодрости и разжигая огонь любви с новой силой. Роман с нетерпением ждал окончания рабочего дня. С одной стороны, он очень хотел узнать об иной стороне жизни своего любимого художника, но тогда бы Ему пришлось сознаться, что он полный профан. Потерять авторитет в своих собственных глазах было для него сродни лелеляному признанию: "Не дай бог, что она балерина, а не кинолог". Роман поспешил поинтересоваться у Антона насчёт денег, и тот сказал, что всё остаётся в силе. О Боске больше не было сказано ни слова.